О причинах самоубийства и возможной борьбе с ним. Вообще необходимо иметь в виду, что в качестве повода к развитию угнетающих эффектов, а следовательно и к самоубийству, ведет нередко неудовлетворенность жизненными условиями, вследствие дурного обращения, вследствие личных столкновений, Компрометирование чести вследствие каких-либо несчастных случайностей, причиняющих те или иные физические недостатки, вследствие неудачной любви, вследствие страха перед неизлечимой болезнью и т.п. При этом внешний повод, приводящий к самоубийству, может быть до чрезвычайности незначителен, ибо все зависит от развивающегося эффекта угнетающего характера, вызванного данным поводом и влекущим за собою появление мрачной мысли о самоубийстве наподобие мимолетной навязчивой идеи. Проаль Про -аль, воспитание и самоубийство детей Санкт-Петербург 1908 Сообщает, например, о мальчике 13 лет, который, живя у своего дяди-ювелира, прорвал дыру в салфетке и, услышав угрозу телесным наказанием, выстрелил себе дважды в голову. А Эйленбург передает, что 16-летний мальчик, не будучи в состоянии видеть пьяного отца, утопился, оставив матери записку соответствующего содержания. Тот же автор сообщает о самоубийствах девушек из-за косоглазия, из-за потери волос и т.п. Ж.Ж. Моро сообщает о случае самоубийства мальчика из-за потери трех случайно выбитых зубов. По А.А. Беру, 14-летняя девушка бросилась в реку после того, как обварила себе лицо кипятком и была встречаема насмешками своих товарок. Подобных примеров имеются тысячи и нет надобности их умножать. Многие из примеров детских самоубийств вследствие дурного обращения и страха перед наказанием можно найти в выдержках из авторов УВК Хорошко «Самоубийство детей, Москва, 1909». Примечание В. М. Бехтерева. Точно так же нет надобности приводить здесь примеры многочисленных самоубийств, случающихся вследствие ревности, несчастной любви и неизлечимой болезни ввиду их общей известности. Нельзя также не обратить внимание на состояние школы как на причину самоубийства. Школа, особенно средняя, с ее схоластическим характером обучения, с сухим формализмом и бездушной требовательностью при полном исключении индивидуализирования в занятиях, как известно, вводит в статистику особую рубрику в причинах самоубийств, называемых школьными. Примеры легко пояснят, о каких, собственно, причинах здесь идет речь. Мальчик 12 лет кончил виселицы из-за страха перед началом занятий. Мальчик 14 лет вешается вследствие трудности заучивания заданных ему измерений. В одной из баварских школ десятилетняя девочка утопилась вследствие того, что инспектор перед всем классом ударил ее по обнаженной части спины. Далее следуют дурные отметки и провалы на экзаменах, Неполучение ожидаемой награды, как обычные причины школьных самоубийств. Не подлежит сомнению, что вышеуказанные моменты действуют сильнее всего у лиц, предрасположенных к эффектам, вследствие наследственности и других условий, у лиц вообще нестойких в нервно-психическом отношении и слабохарактерных. Отсюда понятно, почему самоубийство совершается иногда по самым незначительным поводам, иногда даже из-за потери нескольких копеек. Если почва уже заранее подготовлена наследственностью, алкоголизмом или другими неблагоприятными в смысле здоровья условиями, тогда всякий толчок, способный вызвать угнетающий эффект, может при благоприятных условиях привести к самоубийству. Наконец, школа увеличивает ряды самоубийств. В этом отношении можно сослаться на обстоятельное, основанное на официальных данных Министерства народного просвещения исследование профессора Хлопина, Хлоппинг Г.В., самоубийство, покушение на самоубийство и несчастные случаи среди учащихся русских учебных заведений. Санкт-Петербург, 1906 год. По которому число самоубийств среди гимназистов и реалистов с течением времени несомненно увеличивается. С трехлетия 1893-1895 годов по трехлетие 1901-1903 годов оно возросло в отношении 100 к 166. При этом оказывается, что самоубийства среди учащихся в мужских учебных заведениях происходят приблизительно в три раза чаще, нежели среди остального населения России всех возрастов и состояний. Что и система образования имеет значение в развитии самоубийств, это доказывается тем, что по исследованиям того же автора, самоубийства среди классиков встречаются несколько чаще, нежели среди реалистов. Причем среди ближайших причин покушений на самоубийство среди учащихся в средних учебных заведениях обоего пола, по автору первое место принадлежит педагогическим причинам. Это лучшее доказательство, что значительная часть так называемых школьных самоубийств обязаны своим происхождением главным образом в самой школе, а не каким-либо иным условием. Приведенные нами данные тем более наводят на размышление, что дело идет в этом случае главным образом или почти исключительно о детских самоубийствах. Нельзя не принять во внимание также внушающего влияния известного сорта литературы, как бы толкающей юношество на разврат и самоубийство. Литературы, полной мрака и безнадежности, которая, естественно, подавляет духовную сферу юношества, а потому, несомненно, в известной мере, содействует самоубийству в населении. Наконец, нужно принять во внимание значение примера и подражания. Заразительное влияние самоубийства общеизвестно. И в каждой эпидемии этот момент играет ту или иную роль, вследствие чего нет надобности на этом предмете долее останавливаться. Самоубийство, как мы видели в огромном большинстве случаев, есть крайняя и последняя реакция человека на те жизненные невзгоды, которые его окружают. И мы должны в пределах сил каждого бороться против этих невзгод. А где устранение этих невзгод достичь невозможно, там необходимо всемерно заботиться о том, чтобы скрасить условия жизни своих собратьев, насколько это возможно, насколько это зависит от ваших средств. Пусть жизнь блеснет для нас недолго, но счастлив кто из нас умрет с сознанием праведного долга и чью-нибудь слезу утрет. Несомненно, что есть случаи, где жизненные условия слагаются столь неблагоприятно для человека, часто по его же вине, что самоубийство в таких случаях является как бы естественной расплатой за то, с чем не мирится проснувшаяся в человеке совесть. Но нельзя забывать, что и в этих случаях самоубийство не смывает грехов, смерть не смывает бесчестий. Она только устраняет их виновника от взора в публике, от наказания. По здравом размышлении и здесь всегда окажется лучшим выходом не смерть, а покаяние и неустанная забота о том, чтобы загладить прошлое своей деятельностью на общую пользу. В этом посильном труде на общую пользу должен найти умиротворение своей метущейся души и человек, раскаявшийся в своей прошлой жизни, кто бы он ни был в действительности. ибо труд на общую пользу есть долг, обязанность каждого. А исполнение долга всегда действует успокаивающим образом на человека, вызывая в нем новый подъем энергии. Но помимо всего вышесказанного, помимо всех вышеприведенных мер борьбы с самоубийством, которые по возможности устраняли бы или, по крайней мере, смягчали бы внешние условия существования людей, необходимо заботиться и о личном совершенствовании человека. Необходимо при этом иметь в виду, что дело идет здесь не о простой образованности, ибо образованность еще не предполагает ни нравственного, ни эстетического воспитания. А между тем в этом вся суть, ибо распространение простой образованности, как показывает статистика, идет даже параллельно с развитием числа самоубийств. Дело не столько в самой образованности, которая при всей ее пользе для человечества родит и усиливает потребности, Сколько в создании характеров, в развитии самодеятельности, в приучении к планомерному труду в переносливости различного рода испытаний, в развитии чувства долга и необходимости помощи другим во всех вообще случаях. Долг и помощь другим должны быть идеализированы. Они должны войти в плоть и кровь учащегося, должны сделаться второй его натурой. Словом, наряду с образованностью школа должна иметь своей целью воспитание человека, и даже воспитание ничуть не в меньшей мере, нежели образование. Девизом школы должны быть не образование только, но образование и воспитание, и даже прежде всего воспитание, а затем образование. Поэтому реформа школы в духе ее оздоровления, в смысле введения в ее программу эстетического, нравственного и физического воспитания, является в деле борьбы с самоубийством одной из настоятельнейших потребностей времени, промедление с которой отражается гибельно на многих и очень многих из нашей молодежи. Необходима перестройка учебного дела в том смысле, чтобы в школе умственные способности детей не насиловались, а развивались соответственно индивидуальности. Нужно, чтобы школа не подрывала душевного и физического здоровья и выпускала не измученных неврастенников, а людей, сильных духом и телом. Нечего говорить, что в школе должна быть введена строгая индивидуализация в занятиях, при которой утрачивают свое безусловное значение как система отметок, так и экзамены, требующие в настоящее время столько кровавых жертв в форме самоубийств. Нельзя также упускать из виду, что задачей всякой школы должно быть прививание будущему поколению и обществу нравственных идеалов более возвышенного и более ободряющего характера. Как бы ни была мрачна действительность, человек никогда не должен предаваться унынию и отчаянию. Он должен видеть идеал жизни не в роскоши, а в скромности. Не в праздности, а в труде. Не в уме только, но и в сердце. Девиз этот должен быть общим, и он должен подавлять губящий жизнь пессимизм, не дающий человечеству ничего вообще, кроме гнетущего мрака и смерти. Борьба с пессимизмом должна сделаться всеобщей. Она должна быть предметом самого внимательного отношения педагогов как в высших и средних, так и низших школ. Прививание своим воспитанникам лучших общественных идеалов, вера в которые в современном обществе стала ослабевать, должно быть вообще первейшей задачей школы. Вместе с этим должен быть поддерживаем в нашей молодежи, как и вообще в людях, возможный оптимизм. Нужно, чтобы человек верил в совершенствование человечества, Верил в его будущее и в грядущее. Торжество разума и идеалов. Нужно, чтобы эта вера ничуть не колебалась, когда человек встречается с кажущимся крушением идеалов, когда, по его мнению, лучшие общественные идеалы нагло и непристойно попираются. Человек должен всегда верить и не имеет основания не верить в окончательное торжество разума. Того разума, который и создал идею добра на земле, Это делает непоколебимой и веру его в торжество лучших общественных идеалов, ибо высший разум и зло несовместимы друг с другом. Кто колеблется под напором жизненных условий, Кто чувствует над собой непомерную тяжесть современного жизненного режима и готов под его тяжестью пасть и кончить самоубийством, тот ни на минуту не должен забывать, что бывали в жизни человечества еще более мрачные эпохи, и тем не менее они миновали и не только миновали, но даже способствовали возрождению человеческого духа. И это возрождение было обязано именно тем борцам, которые стойко держались в жизненных условиях и не отступали ни перед какими испытаниями. Оно обязано их вере в идеалы и неустанной борьбе за лучшее будущее. Будем же и мы полны этой веры в лучшее светлое будущее, которое наступит непременно и наступит скоро, ибо за мраком ночи должно следовать утро, и оно будет тем радостнее, чем мрачнее и длиннее была ночь. Хотелось бы закончить эту беседу одним стихотворением, которое напомнит разочарованному о возможном выходе из тех тяжелых условий, которые гнут его спину и влекут его в пропасть, к смерти, к самоубийству. Желал ты, друг, в одно мгновение закончить жизни тяжкий путь, навек прервав ее течение и думал тихо так заснуть, устав в борьбе, растратив силы, Друг, жизнь твоя хоть не красна, но счастья нет на дне могилы. Пусть чашу жизни пить до дна. Нельзя без муки и страдания. Но жизнь дана, чтобы любить. И чтоб в труде, в искании, знания свои страдания пережить. Когда ж под мраком долгой ночи тебя унынье обоймет, и уж страдать не станет мочи, Ты знай, что утро вновь придет. На смену мрака вновь зардеет Восток пурпуровым лучом, И сердце радостно замлеет Вновь подживительным теплом. Итак, оставь свои сомнения И с верой в истину живи. С девизом мудрого терпения Впредь исполней завет любви. Труды первого русского съезда невропатологов и психиатров. О причинах самоубийства и о возможной борьбе с ним. Москва, 1914 год.